Twilight deadly night no things gone all things pride here comes j l Lane, Скрипящий звук шагов, казалось, приближался. Его было хорошо слышно маленькой девочке, притаившейся в ожидании подсмотреть за Сантой в это холодное Рождество. Время близилось ко сну, Эмили помогала ее родителям с украшением дома к празднику. Она была немного расстроена тем, что поиск елки занял так много времени у ее мамы. К тому же и сама елка была непримечательной, Но, тем не менее, дух Рождества просочился в дом. Когда последняя игрушка была повешена на елку, Элли отошла, пока папа пошел включать гирлянды. Наконец, когда свет погасили и включили гирлянды, на сердце маленькой девочки потеплело. Все было прекрасно. Когда Элли пошла относить пустые коробки из-под игрушек в холл, она обнаружила, что одна из коробок все еще тяжелая. Нащупав руками в общей куче, она достала ее. Это оказался тяжелый деревянный ящик, и казалось, что внутри что-то шуршало. На крышке ящика была выгравирована надпись «Не открывать, здесь заточен крампус». «Элли никогда прежде не слышала о крампусе. Возможно, это одно из украшений», – подумала она. «Мам, а что это?» – спросила она маму, показав ей ящик. Ее мама быстро взглянула и не особо обратила внимания. «Не знаю, дорогая, большинство из этих декораций достались нам от прежних владельцев дома». «Да, я помню, мам, но что такое крампус?» – настаивала на своем вопросе Элли. «Ой, дорогая, это просто старая легенда о злобном чертике, который наказывает непослушных детей в Рождество. Но это просто сказка, не обращай внимания, милая. Нам пора заканчивать уборку». Элли не терпелась узнать, что же находится внутри коробки. «Может быть, какое-то сокровище?» После того, как ее мама ушла на кухню проверить духовку с печеньем, Элли отодвинула щеколду на ящике и открыла его. Она была немного расстроена, увидев, что внутри лежит всего лишь игрушка для елки – ярко-красный шарик. Когда Элли залезла на раскладную лестницу, чтобы повесить шарик повыше на елку, лестница пошатнулась, и Элли, пытаясь удержать равновесие, уронила игрушку. Шарик упал с громким хлопком, выпуская из себя какую-то странную красноватую дымку. Гирлянды начали хаотично мерцать, и Элли могла поклясться, что увидела возрастающую тень своей мамы на стене, но резко обернувшись, она никого не увидела за спиной. Испугавшись, что ее накажут за разбитую, дорого выглядевшую игрушку, она быстро замела следы преступления под елку. Пусть они подумают, когда обнаружат, что эта собака сбила игрушку. Эмили пошла помогать маме. Они оставили приготовленное печенье и стакан молока на пооке над камином. Закончив с этим, Эмили поцеловала родителей, пожелав им спокойной ночи, и побежала в кровать. «Сегодня она спать не будет, только не в этот раз. Сегодня она обязана увидеть Санту». Элли опустила свою ногу в маленьком домашнем тапке на верхнюю ступеньку лестницы, стараясь не разбудить родителей. Каждый год она прокрадывалась вниз по лестнице, надеясь увидеть Санту хоть краем глаза. Но, как всегда, пока она спускалась по лестнице, Санта уже уходил и не оставлял после себя ничего, кроме подарков и крошек от съеденного печенья. Но в этом году у Эмили был другой план. Сев притаившись на лестницу, Эмили стала ждать Санту до тех пор, когда... пока не услышала глухие удары на крыше. Тогда она быстро пригнулась, отодвигая свои домашние тапочки от края лестницы и надела на себя свой неприметный халат. Ей показалось, что она слышала звук рождественских колокольчиков, в то время, как она пряталась у дверей своей комнаты вместе с мистером хопсом ее любимой плюшевой игрушкой, в руках. С каждым шагом скрип все нарастал. Как ей казалось, как будто под ним пищала мышь, которые наступили на хвост. К тому времени, как она достигла края лестницы, она уже решила, что опять опоздала и не увидит Санту. Но когда Эмили увидела, что елка немного шевелится и трясется, она уже точно знала, что в этом году ее мечта осуществится. Она наконец-то увидит его». Уже почти восемь лет своей жизни на земле она каждый год упускала свой шанс увидеть Санту. И теперь, наконец, она увидит самое волшебное существо в мире. Держа мистера хопса прямо у сердца, Эмили маленькими шажками подошла к рождественской ёлке, которая скрывал её от Санты, находящегося на другой стороне. Подарки были уже расставлены везде вокруг светящейся елки и носки, полностью набиты сладостями. Так что Санта видимо уже заканчивал доедать печенье перед тем, как отправиться в дом соседей. Эмили должна была поспешить, если она хотела увидеть Санту. Она быстро перешагнула на другую сторону елки, и он был там. «Это правда был Санта!» Стоя на коленях, он копался в чем-то своим лицом на полу. Но Эмили оставляла печенье и молоко не в этом месте. Она посмотрела на полку над камином, разочаровавшись, что молоко с печеньем там действительно исчезло. «Так что же ел Санта?» «Санта!» – прошептала Эмили застенчивым робким голоском. Санта, распрямившись, встал, обратив внимание на присутствие маленькой девочки за его спиной. «Санта, это ты?» – спросила она с дрожью в голосе. В то время, как Санта начал поворачиваться к ней лицом, Эмили заметила что-то странное. То, чем угощался Санта, лежало у его ног в луже красной жидкости. Она подняла голову вверх и увидела, что седая борода Санты тоже вся перепачкана красной жидкостью. Под ногами у Санты лежала собака Эмили по кличке Пэтч. Остаток его ошейника, весь промокший и в крови, свисал изо рта старика. Она не могла поверить своим глазам, это существо не было Сантой. Она не верила в это, и его пасть издавала рык дикого зверя, показывая на свет два ряда клыков, острых как бритва. Его длинный крючкообразный нос сопел все громче и громче с каждым выдохом. Посмотрев в его малинового цвета глаза, она почувствовала дрожь в коленях и внезапно намокшие штаны. Существо уставилось на Эмили с диким блеском в глазах, и когда маленькая девочка закричала, зовя родителей на помощь, монстр открыл свою пасть шире, чем можно было себе представить, и... Хрупкое тело девочки болталось в разные стороны, пока чудовище держало ее в зубах. Маленькая голова исчезла всего лишь за один хлопок его пасти. Услышав крики своей дочки, мистер и миссис Мильтон со скоростью молнии бросились вниз по лестнице, но, забежав в комнату с елкой, не смогли поверить в происходящее. Конец коротенького рассказа Эксклюзивный авторский перевод Серёжа Лаки, текст читал Владимир Князев, аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора и Нового Года!